Зеленым шелком переливались под ветром весенние травы, и ласковый ветер, теплый и мягкий, гладил лица людей. Но Тахтамыш в эти дни был угрюм, стал похож на человека, которому приснился дурной сон, а он никак не может событию. его. Канто начинал казнить себя за то, что решился выступить против хромого Тимура, то вдруг его охватывала уверенность, что по-иному нельзя было поступить. И чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых дум, сделать короче бессонные ночи, Тахтамыш стал приглашать к себе любимого младшего сына Кадырберды и заставлять его рассказывать старинные легенды и сказания. В юрте у хана собирались его военачальники, знатные люди Кипчакской степи. Зачарованно слушали они бархатистый глубокий голос Кадырберды, а он рассказывал и великую поэму о любви Хосров и Шерин», написанную Низами на языке фарси и переложенную на тюркский степным ахтаном «Кутба». Вместе со всеми слушал легенду и Тахтамыш. Чудесные слова завораживали, но мысли хана были о другом. Он вдруг начинал задумываться о смысле жизни, о превратностях. Почему свой перевод поэмы Кудба посвятил Таныбек хану, правившему совсем недолго и убитому двоюродным братом Джанибеком? За что, за какие подвиги и деяния удостоился он этой чести? Прервав сына, Тахтамыш обратился к сидящему рядом с ним старому икуру, советнику Ниязу. Ты, наверное, знаешь жизнь, Кудба? Скажи нам, кто был он и как умер? Нияз разгладил морщины на своем большом выпуклом лбу сухой маленькой рукой. Немного известно об этом достойном человеке, сказал Битикши. Кудба был родом из Хорезма, когда достиг стрелых лет. Долго жил в Берке. Таныбек еще не став ханом, покровительствовал ему. Когда же Джанибек убил брата, он велел обезглавить всех, кто был близок к Таныбеку. Так всегда бывает в степи. Последние слова уйгура не понравились Тахтамышу. Он нахмурился и кивнул сыну. Продолжай. И снова зазвучал в тишине напевный голос Кадерберды, Ахан А хан все думал, свою думу, и не находил ответа на вопросы, что подобно потревоженному пчелиному рою, кружились в его голове. Несправедливо была устроена жизнь. Проходят годы, исчезают с лица земли города. На месте песков поделись леса, и сыпучие пески появились там, где еще недавно в человеческий рост стояли высокие травы. А Бега помнят, хотя он не совершил ничего такого, чтобы его помнили. Зато многих славных ханов, совершавших подвиги во имя Орды, народ или забыл совсем, или припоминает с большим трудом. Тактамышу на миг захотелось заглянуть в будущее. Нет. Кого-кого, но его непременно должны будут запомнить потомки, потому что именно он совершил то, чего бы не смог сделать никто другой. Именно он, Тахтамыш, После того, как Орда потерпела, примамая сокрушительный разгром от русских, и, казалось, никогда уже не сможет возродиться, вновь поднял и укрепил ее Остов. Потомки обязаны приравнять его деяния к деяниям самого Батухана, создавшего в свое время Золотую Орду. Теперь надо только победить Хромого Тимура, и все вернется на круги своя. Он заставит снова русских вновь трепетать только от одного своего имени. Чья-то рука откинула полок, закрывающий вход в юрту, и через порог переступил начальник ханской стражи. «Мой повелитель!» От Тимура прибыл посол. Так Тахрамыш вскинул голову. В глазах его мелькнуло удивление. «Кто он такой?» «И чего хочет?» «Посла зовут Шамсаддин. Сам он родом из Алмалыка. Посол привез вам письмо от Эмира. На щеках хана появился румянец». «Хорошо», — сказал он, — «примите его со всеми полагающимися в таких случаях почестями. Утром мы примем от него письмо и станем говорить». «А сейчас», — так тому ж обвел сидящих в юрте взглядом, — «все свободны. Пусть останется со мной только битикши неяс. Низко кланясь, все покинули юрту хана. Так тому ж поднялся на ноги и стал расхаживать по юрте. Шаги его глушила разосланная на полу мягкая кошмар. Наконец он остановился напротив своего советника. «С чем приехал посол?» — спросил он. «Я не знаю, мой повелитель, но думаю, что Тимур станет предлагать мир». «Что следует предпринять?» Яс и на этот раз уклонился от прямого ответа. «Тебе виднее, мой повелитель, а потому у тебя есть и мир». В делах войны они понимают больше меня, но если приехал Шемсадин Алмалыки, то все это неспроста. Человек этот известен своим красноречием и умением плести словесные сети. Будь внимательным. Хорошо, ты можешь идти. Пятис, низко кланясь, битикши вышел из юрты. Утром в просторную ханскую юрту собрались его имиры, Бии, Агланы. Так там же сидел на Торе, В почетном месте, в окружении Тастемира, Бекболата, Сулеймана, Софы, Хасанбека, Алибека и брата Едеге и Сабека. Посла приняли по всем правилам, полагающимся по этикету. Когда же с этим было покончено, и Саддин наконец, передал хану письмо Тимура, тот, не задержав его в руках, передал Бетикши Ниязу. «Читай», — приказал он. Письмо было написано буквами уйгурского алфавита, но на джагатайском языке, на котором говорили в это время большинство тюрков, и потому всем сидящим в юрте смысл его был понятен. Тимур предлагал Тахтамышу решить спор миром и высказывал свое уважение хану. В письме не было ни одного непочтительного слова, как равный равному писал эмир хану. «Ветикшине я замолчал, и в юрте воцарилась тишина». Так Сахтамыш посмотрел на посла, и Шамсадин понял, пора дать сполагающиеся в таких случаях пояснения, передать то, что велено было передать на словах. Великий хан Агланы, Эмир и би, вы собственными глазами видели письмо моего повелителя, вы собственными ушами слышали его слова. Эмир Тимур по праву старшинства призывает вас к согласию, потому что если кто-то, стучится слишком громко и без почтения в чужую дверь, то может ли он быть уверен, что хозяин дома, которому нанесена обида, не станет бить в его дверь ногами? Об этом просит вас помнить мой повелитель. От необдуманного шага оберегает. Прежде чем вы дадите свой ответ, подумайте о том, что даст каждому битва. Посол обвел всех глазами. Все молчали, выжидая, что скажет еще он. И Шамсадин заговорил снова, теперь уже глядя только на Тахтамыша. «Мой повелитель, Эмир Тимур, был уже могучим орлом, когда ты, хан, еще был птенцом. И когда буря разрушила твое гнездо, ты нашел защиту у него. Ребенок растет, бедняк становится богатым. При поддержке орла ты стал соколом. Ты, хан, можешь обидеться и возразить, что за эти годы у тебя крепли крылья и выросли когти. Никто не станет с этим спорить». Твои крылья сильны, но крылья моего повелителя за это время стали железными, и их не перерубить даже булатным мечом. У тебя отросли крепкие когти, но когти Эмира Тимура подобны острым кинжалам, если сегодня он посылает тебе письмо с предложением мира, то делает это совсем не от страха, а потому что не хочет потерять себя совсем. Если ты пожелаешь, Великий Хан, то я расскажу тебе, как больно переживает Эмир мир то, что сегодня ты не с ним, это все я видел сам, а сказанные им слова слышали мои уши. Не меняя выражение лица, бесстрастно глядя перед собой, так Тамыш сказал: «Говори, мы послушаем тебя. Вы, наверное, слышали, что совсем недавно этот мир оставил святой Хазред Маверанахра, золотой купол исламской веры во всем Туркестане Береке Саид. Так вот.». Стоя у его могилы, великий воитель вселенной Эмир Тимур сказал с глубокой печалью. «На всем белом свете было у меня три самых близких человека. Первый из них Хусаин Мир рано оставил этот бредный мир. Второй имам Берке только что навеки закрыл глаза. Третий самый близкий человек – хан Тахтамыш. Но он поссорился и ушел от меня». и Собег, как и остальные, внимательно слушавший посла, шевельнулся и, не скрывая усмешки, негромко сказал, «Если из трех близких к хромому Тимуру людей двое еще оставили этот мир, то, быть может, хан Тахтамыш как раз и проявил большую мудрость, вовремя расставшись с ним». На губах собравшихся мелькнули улыбки. Всем было понятно, на что намекнул собег. «И всем было интересно, что ответит на это ловкий Шемсадин? Какой найдет выход?» Но посла трудно было сбить, с выбранного им пути. Искусный в интригах и словесных сражениях он умел выходить победителем из любого спора. «Не меняй голоса!» продолжай говорить все так же мягко, примиряюще, Шамсаддин повернулся к Исабеку. «Уа, Исабек! Зачем великому хану терять дружбу с моим повелителем? В дружбе не отнимают друг у друга жизни, только вражда приносит несчастье. У эмира Тимура острый, никогда не тупящийся меч» За мягкими словами посла каждый почувствовал тень скрытой угрозы. А Шемсадин продолжал. «Разве тебе неизвестна легенда о лебедях, достопочтенный собег? Если нет, то я расскажу». И не дожидаясь согласия, начал. «В очень далекие от нас времена жили два неразлучных лебедя. Но однажды острая стрела злого человека поразила одну из птиц. Долго и безутешно плакал над ним, над умирающим другом второй лебедь. И тогда умирающая птица спросила, «Отчего ты так безутешен? Зачем льешь горькие слезы? Как мне не горевать, ведь тебя скоро не станет? Не плачь, даже умирая я чувствую себя счастливой». Лебедь удивился. «Разве смерть может принести радость? Что есть на свете страшнее ее?» «Ты не прав», — возразила умирающая птица. «Смерть не страшна, если рядом с тобой есть друг» который искренне печалится и чувствует твою боль. Так рассказывает легенда. И я поверил в нее, когда смотрел на печальное лицо моего повелителя, стоящего над могилой близкого ему человека и мама Береке. Это прекрасно, когда у могилы твоей стоит не враг, а друг. Ты рассказал поучительную историю, сказал Тактамыш. сильный друг это счастье, сильный враг беда. Как нам поступить? Пусть скажут и миры Орды. Ихан внимательно посмотрел на лица сидящих в юрте. Первым заговорил Исабек. — Ты умный человек, шемсадин. Звучным словом и мягким языком ты заставил нас с интересом слушать тебя. Слова — твоя истина, и никто не смеет оспаривать этого. Но сколько ни бросай под ноги цветых шелков, ложь, как и грязь, нельзя скрыть. Если Хромой Тимур действительно так заботится, чтобы между нами был мир, то почему он не прислал тебя раньше? Для чего он всю зиму готовил свое войско к битве? Мы знаем, что Тумен и Эмир готовы выступить в любой час, и Тимур лишь ждет, когда к нему подойдут новые полки из Маверонахра под водительством Амаршейха. Я знаю твоего повелителя давно и могу сказать только одно – что он никогда не станет нашим другом. И еще знаю, что хромой Тимур никогда не говорил правды. Пусть ему верит кто угодно, но я не смогу этого сделать. Пусть спорят сила наших рук и острия наших копий. Я сказал свое слово. Глядя прямо перед собой, хмуря густые, тронутые сединой брови, заговорил старый Козыбий, известный в свое время во всей Кипчакской степи как непревзойденный мастер боя на суилых пальцах. Немало достойных людей Орды искали помощи и защиту у Хромого Тимура. Искали дружбы. Наш великий хандах Тамыш, Батыр, Едыге, Тимир, Кутлук, Конче, Ахлан. Я мог бы назвать и другие имена. Но ни один из них не нашел у Хромого Тимура того, что ему надо было. Вы спросите, почему? Да потому, что и миру никогда нельзя верить ибо для него свято только то, чего хочет он. Ты, Шамзадин, говоришь о мире и дружбе. Мне тоже сейчас вспомнилась старая легенда. Очень давно лев тоже предложил всем заверить свою дружбу. И ему поверили. Последний пришла лиса, но прежде чем войти в пещеру льва, она посмотрела внимательно на следы, оставленные зверями у входа. Все они вошли в жилище льва, но ни один не вышел. Мне кажется, что именно так может произойти и сейчас. Как и Исабек, я не верю хромому Тимуру. Не стоит обманывать самих себя. Лучше возьмем в руки оружие и испытаем судьбу. Взглядом попросил слово у ханы и мир среднего крыла ордынского войска тас Аглан. Тимур сейчас на вершине славы. Если ему нужен мир с Ордою, тогда зачем он ходил в Год Овцы 1391, в Дишний Кипчак? Зачем пролил столько человеческой крови? И на этот раз Хромой Тимур хочет нас обмануть, потому что Орда сейчас подобна Копью, которая в любое время может воткнуться ему в бок. Мы мешаем ему стать властителем Вселенной. Он не сможет им сделаться до той поры, пока не бросит под ноги своего коня у «Сегодня в спину нам дует попут и ветер, и сила наша равна силе эмир, поэтому говорить о примирении нельзя». Алибек Аглан, умеющий смотреть дальше других, осторожно сказал, «Великий хан, Шамсадин приехал к нам не для того, чтобы устраивать пожар, и эмир Тимур не прислал в письме нам своей ярости, не унизил нас и не оскорбил, так, быть может, Мы прежде посоветуемся сами, а уж потом дадим ответ послу. Всю ночь в юрте Хана просидели Эмиры, Беки, Би и батыры, раздумывая, что ответить на предложение храмового Тимура. И только под утро, после долгих споров, было решено отвергнуть предложение храмового Тимура о мире. Соблюдая старинные обычаи, Шемсадзину подарили и иноходца, накинули на плечи шелковый халат, надели на голову бархатный борик, отороченный блестящим мехом выдры, и привели в ханскую юрту. «Мы держали долгий совет», — сказал послу Тахтамыш. «Эмиры, би-батыры, представляющие роды, которые кочуют в пределах Орды, отвергли предложение твоего подъелителя. Он опознал, кони наши оседланы, сабли наточены». Мы готовы к битве. Хан на миг замолчал, потом, повернувшись к Шиниязу, велел. Отдайшим садину письмо к храмовому Тимуру. На письмо мы ответили письмом. Лицо посла помрачнело. Великий хан, сказал он, разве ты не знаешь слов сказанных женой Бия Жеренши, славному ченебек хану? Послушай, я расскажу тебе эту маленькую притчу. Женщина спросила у хана, «Так, сэр, что придает вкус еде?» «Масло», — ответил Дженнибек. «А что дает ей вкус, если масло испортилось?» Снова спросила женщина. «Соль? А если испортилась соль?» Ихан не нашелся, что ответить. Но жена Абия Жеренчи не оставила его в покое и снова задала вопрос. «Кто наведет порядок, коли народ охвачен смутой?» «Это должен сделать правитель», — ответил Дженнибек. А кто наставит правителя на истинный путь и научит его, как это сделать? Иган снова не знал, что ответить женщине. Такая существует притча в великих хан тамыш И она говорит о том, что если ошибаются твои эмиры, беи и батыры, тебе положено направить их на путь истины. один низко поклонившись, вышел из юрты. Дерзкими были слова посла. И первым движением Тахтамыша было остановить его, велеть отрубить голову и вместо ответа отправить ее хромому Тимуру, но хан удержал себя от этого поступка. Где-то в глубине души шевельнулось запоздалое сожаление, что он зря не согласился на предложение мира. Теперь же было поздно. Шемсадин уходил с дерзким письмом-ответом. Быть может, все-таки не следовало поддаваться тем, кто жаждал битвы с хромым Тимуром? Хана охватила щемящее чувство тревоги. Хромой Тимур знал, что Тахтамыш отвергнет его предложение о мире, и поэтому посольство его было всего лишь данью степным традициям. После того, как он поступил подобным образом, никто бы не поспел обвинить его в вероломстве и кровожадности. В глазах всех народов, которые знали о нем, имя и мира должно было отныне связываться с понятием справедливости. Возвращающийся Шимсадин нашел ставку Тимура на берегу реки Самур. Все пространство от подножья горы Эльбрус до Кулзумского, Каспийского моря, было занято его войском. Со спокойствием, достойным воина, прочел Тимур оскорбительное послание Тахтамыша и не впал в ярость, как на это рассчитывал хан, а приказал своим туменам занять положенные им боевые порядки и приготовиться к походу. Через несколько дней огромное войско, сметая все на своем пути, двинулось к Дербенскому проходу, и его, вошло в земли небольшой народности кайтаков, поддерживающих Тахтамыша. Тимур, дабы устрашить всех, кто мог попытаться стать на его пути, повелел всех кайтаков уничтожить, а имущество их разделить между своими воинами. Известие о расправе над кайтаками напугало Тахтамыша. Он понял, что и мир разгневан, и намерения его серьезны. Желая хоть как-то поправить положение и хотя бы ненадолго обмануть хромого Тимура, хан послал навстречу его войску послов во главе с Артанби. Но тот, увидев несметный тумены Маверанахрского правителя, повернул своего коня обратно и ни с чем вернулся в ставку Тахтамыша. Четыре дня минуло с той поры, как войско Тимура прошло железные ворота. Вместо того, чтобы встретить его всей силой, Тахтамыш направил на встречу Эмиру Тумен отборных всадников под предводительством Казанши с приказом не дать войску Тимура переправиться через речку Кайсу. Разведка вовремя предупредила Эмира о готовящейся засаде, и он сам, став во главе двух Туменов, совершил стремительный ночной переход. Переправившись через Кайсу в Верховьях, Семур неожиданно напал с тыла на тумент Казанши и без особого труда почти полностью уничтожил его. Это была первая, пусть и небольшая, неудача Тахтамыша в нынешнем походе. Теперь он понимал, что дальше ему отступать некуда, иначе могло повториться то, что уже однажды случилось с ним на берегах реки Кундурчи. В середине апреля два громадных войска вышли к берегам Терека. Первое, что сделал Ромой Тимур, это велел выбрать место для укрепленного лагеря и расположил там большое войско. Эмир приказал вырыть вокруг лагеря глубокий ров и огородиться окопными щитами, шапарами. Когда же оказалось, что времени еще недостаточно, и Золотардынское войско не мешает укреплять лагерь, Тимур повелел вырыть еще один наружный ров. В наступившей ночи, словно в безбрежном Черном океане, Исчезли, растворились два стотысячных войска. С обеих сторон было запрещено разводить костры и производить какой-либо шум, чтобы невозможно было догадаться, как расположились перед битвой Тумены. На рассвете следующего дня, 15 апреля 1395 года, началось сражение, на которое в одинаковой мере возлагали все свои надежды и хан Ак-Тамыш и эмир Тимур. Тимур, уверенный в победе, построил свое войско точно так же, как сделал это 4 года назад в долине реки Кондорчи. Разделив его на семь кулов, Эмир особое место отвел пехоте, зная ее силу и стойкость в момент, когда проявляется необходимость занять оборону, пока перестроятся конные полки. Едва началась битва мыш бросил огромные силы на левое крыло войска Тимура, стараясь смять его и тем самым сразу же изменить положение в свою пользу. Новый мир разгадал его замысел. Почти все 27 кошунов, полков, которые находились в непосредственном его подчинении и до поры не принимали участия в битве, поспешили на помощь левому крылу. Золотоордынцы, оставляя убитых и раненых, начали поспешно отступать. Наиболее отчаянные войны бросились вслед за ними. Но так продолжалось недолго. Подгоняемые своими предводителями, воины из туменов Тахтамыша повернули коней и окружили смельчаков. С обеих сторон начали стекаться к этому месту в садике. По всей линии соприкосновения войск шла битва, но здесь она, пожалуй, была жарче всего. Словно из бездоновых Оджуна подбрасывали сюда свежие силы и Тимур, и Тахтамыш. Но на стороне войска Майоранахра Было одно преимущество, непривычное для степников-ордынцев. Кошины Тимура подходили к месту сражения с тяжелыми двухколесными арбами, а каждый воин имел окопный щит. Спешившись, они ставили арбы в круг, огораживали щитами и, опустившись на одно колено, пускали по врагу тучи стрел. Трудно было предсказать исход этой схватки потому что войны с обеих сторон смешались, и уже не было единого строя. В это время к Тахтамышу, наблюдавшему за сражением, подскакали Исабек и Шарабатар. Вы «Высокочтимый хан!» — крикнул Исабек. «Хромой Тимур остался под защитой только одного полка. Разреши нам с нашими отрядами попытаться зайти к нему в тыл, и мы клянемся, что привезем тебе голову мира. Тактамыш оторвал свой взгляд от поля битвы и с раздражением сказал... «Мне не нужна голова хромого Тимура. Мне нужна победа над его войском. Если же вы уведете свои отряды с того места, где им определено биться с врагами, то не получится ли так, что, погнавшись за головой Тимура, мы потерпим поражение? Скачите к своим воинам и вместе с ними покажите удали отвагу». И Исабек и Шарабатар поминовались. Тахтамыш шал ладони в кулаки. На помощь левому крылу войска Тимура мчались стремительно Кашуны во главе с Мирзой Мухаммед Султаном. Золотоордынцы дрогнули и в беспорядке отступили с поля битвы. Казалось, что перелом сражений наступил, но в это время заградительные полки левого крыла Тахтамыша зашли в тыл к Кашунам правого крыла Тимурова во войска и смяли их. Тогда командовавший этим крылом хаджа Сейфаддин Один из лучших полководцев Маверонахра приказал своему думену спешиться и занять круговую оборону. Тучей стрел встретили они нападающих, и ни одна атака золотоордынцев не принесла им успеха. Словно живые волны, с воем и визгом накатывались они на ощетинившийся копьями тумен и, разбившись об него, откатились на исходные позиции, оставляя на поле сотни трупов. На помощь Хаджа Сейфедину уже спешил конный тумен, Дженанчах Бахадура, а вскоре подоспел со своими всадниками Мерзару Стэм и Амар Шейх. В короткое время все левое крыло войска Тахтамыша было уничтожено. Ужас охватил хана. В короткий миг он пожалел и о напрасно погубленных двух полках на берегах речки Койсу, и о том, что не разрешил Исабеку и Шарабатыру напасть на ставку хромого Тимура. Словно сама судьба преследовала Тахтамыша, и застилала его глаза мглой. И, сделав последнюю отчаянную попытку переломить ход битвы, он велел Кунче Каглану и Дауд Сафе повезти свои полки прямо к тому месту, где находился хромой Тимур. Сейчас не только хан, но и простые воины понимали, что еще совсем немного, и сражение будет проиграно. Каждый знал, что за этим последует. Ни один из них не сможет рассчитывать на пощаду. И потому в последнем, отчаянном приказе своего повелителя они видели единственный путь к спасению. Если, конечно, удача не отвернет, от них свое лицо и произойдет чудо. Первым заметил опасность, угрожающую Тимуру, эмир шейх нур -Эддин. Он приказал своим воинам спешиться и окружить Тимура кольцом. Тысячу воинов в Айранахра последовали их примеру. Живой вал из человеческих тел встал на пути золотоордынских полков. И тысячи стрел устремились навстречу им. Попытка совершить чудо не удалась. Тахтамыш в ярости метался у своего шатра. И в это время из рядов войска ханов вдруг вырвался вперед воин могучего телосложения. И сам он и его конь, с сниспадающий почти до земли густой кривой, были защищены кольчугой. Стрелы не причиняли им вреда. Размахивая огромной палицей, воин помчался на живую неприступную стену, И за ним, припав к гриве коней, в едином порыве рванулись, презрев смерть сотни всадников. Произошло все это так неожиданно, таким устрашающим был вид всадника, что воины Тимура расступились. И в эту узкую щель, словно расширяя ее своими могучими плечами, круша все на пути, ворвался таинственный воин. Абланды, Кабланда! Батыр Абланды! кричали, как безумные золотордынские воины следуя за ним. В сей Кипчакской степи было известно имя этого человека. Батыром, не знающим себе равных, называли его в народе. Кабланды был уже не молод, редко ходил в походы, но желание отомстить за родичей, которых в свое время приказал убить хромой Тимур, привело его в стан Тахтамыша. Только вчера, узнав о предстоящей битве, прибыл он с берегов Тугая. Желанием мстить придает воину силы, и сейчас, расчищая себе путь к хромому Тимуру, воин, словно забыл о старости. Стремительно взлетала над его головой палец, окованная железом, и падали, словно поваленные ветром воины и мира, пытавшиеся заступить ему дорогу. Близка желанная цель. Конь Батыра почти поравнялся с конем хромого Тимура обеими руками поднял над собой палец у кабланды, собираясь обрушить ее на голову Эмира. Но, видимо, и на этот раз судьба охранила Тимура. Ловко уклонившись, он скатился по дуге коня, и страшный удар батыра пришелся по отделанному серебром седлу. Кабланды развернул коня, чтобы нанести удар по упавшему на землю Эмиру, но чья-то дубинка раньше, чем он успел это сделать. Проломила череп его с скакуну. Животное рухнуло, подминая под себя всадника, и сейчас же десятки острых пик вонзились в тело Батыра, а остальных золотоордынцев, прорвавшихся к Тимуру, вместе с ним без труда изрубили саблями воины Майронахра. Только слепой мог бы не увидеть, что битва проиграна, и никаких надежд больше не осталось. Низкое предвечернее солнце озарило тучи пыли, И красный зловещий свет разлился над всей землей. Теперь уже воины Тимура приближались к тому месту, где находилась ставка Тахтамыша. Натиск их был дерзок и стремителен. Ненависть к ромому Тимуру, отчаяние, близкое к безумию, охватило хана. Надо было спасать свою жизнь, вместо того, чтобы праздновать победу, на которую он так рассчитывал и надеялся. Припав к луке седла, словно вражеская стрела ударила его в грудь, так Тахтамыш еле слышно прошептал. — Внешни, хипчак, скорее! Стоящие рядом, быть может, не услышали, а скорее догадались, о чем говорил хан. Потому что каждый уже почувствовал, что спасение отныне только в отступлении. Поднятая на древке копья заплескалась на ветру траурное знамя, подавая воинам знак к отходу. Последний раз глянул в поле битвы Тахтамыш. Повсюду, насколько хватал глаз, мчались его воины, перепоручив своей жизни быстроте конских ног, а за ними, с поднятыми над головой саблями, неслись воины Маверанахры и без пощады и жалости рубили каждого, кого могли настигнуть. Тахтамыш изо всех сил холестнул камчою своего коня». Он пчался в окружении своих верных дукеров, а в голове отчаянная и тревожная билась мысль о том, что неведомое проклятие тяготеет над землями Золотой Орды с той поры, как русские разбили на Куликовом поле войско Мамая. Как будто еще были силы, способные подмять под себя, покорить любой народ, но куда бы ни бросала свой взгляд Орда, нигде ее уже больше не боялись. Никто не хотел быть покорным. Творилось непривычное и невероятное. После Куликовской битвы народы словно прозрели. Садилось солнце, и сам тактамыш и отступающие воины молили сейчас Аллаха, чтобы скорее наступила ночь и спасла их от преследователей, коням которых удача словно бы дала крылья. Не бывало богатой была в этот раз добыча храмового Тимура. Тактамыш бежал так поспешно, что вынужден был бросить всю свою казну, все свои сокровища. Эмир подарил шейху Нураддину своего знаменитого коня Коянсана. Дорогой халат, вышитый золотом, пояс, украшенный золотыми бляшками, и кинжал с золотой рукоятью. Тимур умел быть щедрым к тем, кто, не щадя своей жизни, бросался защищать его жизнь. Богатые подарки получили мерзы и батыры, и даже простые воины. Нагрузив караван, состоящий из бесчисленного количества арпы и верблюдов, добычей, Эмир под большой охраной отправил его в Самаркан. Самша, оставив при обозе сломавшего в битве руку Мираншаха, с отборными кашунами бросился в погоню за Тахтамышем. Тимур хотел пленить самого хана и добить остатки его войска, чтобы уже навсегда покончить с угрозой, которая бы могла представлять для него Орда. Днем и ночью, почти не слезая с коней, не зная усталости, мчались вперед кошуны Эмира, но степь словно поглотила и войско, и самого хана Тахтамыша. Страх придавал им силы, а коням резвости. Тимур не знал, что Тахтамыш, потеряв почти всех близких ему людей, забыв о войске, поспешно уходил в землю Булгар. Воспользовавшись Туратурским бродом, Эмир переправился на левый берег Китиля, Но и здесь не нашел золотоордынского хана. Дав отдых своему войску Тимур призвал к себе куирчак Аглана, сына Урусхана, которого все это время возил с собой и, одарив его золотым поясом и шитым золотом халатом, провозгласил ханом Золотой Орды, дав ему сильный и многочисленный отряд воинов. Эмир велел Чак Аглану набрать войско из живущих на левобережье народов и править совсем недавно еще принадлежавшими Тахтамышу землями. После этого, посчитав, что он сделал все как надо, Тимур пошел в золотоордынскому городу Укеку и разграбил его, а вскоре главным силам присоединился Эмираншах, который не хотел отставать от отца. Не зная, что Тахтамыш совсем покинул пределы Орды, Тимур тревожился, что враг его сможет вновь набрать войска, так как земли под властью ему обширны и многолюдны. И потому он повернул свои кошуны в западные улусы Орде. Именно там, по мнению Эмира, могла таиться для него опасность, потому что улусы эти принадлежали близким к Тахтамышу людям Бек к Аглану, Эмиру Актау и Тимур Аглану. Но те не приняли боя и отступили. Не встретив сопротивления, Тимур неожиданно повернул свои кошуны к реке Тан и двинул их на русские земли. Вторгшись в пределы Рязанского княжества, он захватил город Елец. Шок его разграбил окрестности. Узнав о нашествии, великий князь Василий Дмитриевич быстро собрал полки и двинулся с ними к городу Коломне, занял все переправы на реке Оке. Видимо, наслышанный в свое время о поражении Мамая, хромой Тимур не решился на битву с русскими. Грабя Рязанские земли, захватывая пленников, он через низо Тана направился к Итилю. Захватив на пути город Азак, эмир разграбил его. И из попавших в плен горожан даровал жизнь только мусульманам, велев всех остальных предать мечу Джихада. Подобно Сытому волку с отвисшим от обильной добычи животом, бродил с огромным войском Тимур по бескрайним землям Орды, не встречая нигде сопротивления и отпора. Да и кто бы посмел стать ему на пути в степи, где после исчезновения Тахтамыша каждый род стал кочевать сам по себе, как это было много веков назад. Отдохнув после грабежа Азака, Эмир приказал своему войску отправиться в земли, которая поила своей водой река Кубань. Но живущие здесь черкесы не пожелали добровольно подставить свои головы под меч Тимура. Подожженная со всех сторон запылала вдруг степь, и перед Эмиром предстала черная равнина, по которой сизыми змеями ползли пряди дыма. Это дотлевали заросли кустарников и небольшие рощи, спрятавшиеся в низинах. Восемь дней, задыхаясь от черного праха, поднятого копытами коней, шло по выжженной степи войско хромого Тимура. От бескорбицы начали гибнуть лошади. Гнев охватил и мира. После тех побед, что одержал он над Тахтамышем, никто не смел заступать ему дороги, и потому он приказал убивать каждого встречного и забирать в селениях все, что можно забрать, а что нельзя было приторочить к седлу, следовало предать огню. Вместо того, чтобы идти внизов в Етили, Тимур повернул свои кашуны в Дагестан и осадил горные крепости Кулы и Тауз. Надо было обладать большой дерзостью, чтобы решиться на подобное, потому что крепости эти были действительно неприступны и напоминали орлины гнезда, устроенные на взметнувшихся к небу скалах. Разум отказывался верить, что их когда-нибудь можно покорить. Но хромой Тимур верил в свою звезду и потому приказал начать штурм. Перекидывая длинные лестницы со скалы на скалу, Срываясь в пропасть, воины Маверонахра бесстрашно шли на приступ, и гордые тверды не пали. Надвигалась осень, печальную весть принес конец хромому Тимуру с берегов Этили. От простуды и скоропостижды скончался объявленный по воле эмира новым ханом Золотой Орде Куйорчак, сын Уросхана. Весть действительно была печальна, но хромого Тимура она не расстроила. По опыту он хорошо знал, чем заканчивается усиление того или иного Чингизида, даже если он посажен на трон Орде твоей волей. Пройдет какое-то время, и новый правитель возомнит себя могучим и всесильным и попытается перегрызть горло тому, кто взрастил и вспоил его. Разве не так же было с тахтамышем? Поэтому, быть может, Золотой Орде больше вообще не нужно хар. Пусть рвут ее на части, делят на улусы и грызутся между собой. Подобно волкам холодную зимнюю ночь, потомки Чингисхана, Бий и Батыры родов, бога найдется, да и найдется ли. Среди них такой, кто сумеет силой оружия, коварством или лисией хитростью объединить вокруг себя жадных и корыстых степных владык, Орда не будет опасна ни землям под властным Тимуру, ни его замыслам.